Глава 5. Мне снова снился тот же сон, тот же, да не совсем. Раньше я видела всё со стороны, сейчас же и зритель превратилась в участника. Я оказалась на поляне, могла коснуться дерева, ощутить аромат фиолетовых цветов крупных с две мои ладони и опликнуть мужчину, стоявшего ко мне спиной. Он был жив, пока что жив, но я знала, что время, отпущенное ему, истекает, что вот-вот с небес обрушится огонь. Беги, хотела крикнуть я, но с губ сорвался лишь сиплый шёпот. Однако меня услышали. Он стал оборачиваться медленно, очень медленно, слишком. С неба раздался оглушающий рёв и хлынуло пламя, жар не ощущался, но застилал глаза и лица наконец-то обернувшегося мужчины я не разглядела, а ведь это было важно, так важно, что я кинулась под огненную завесу, которая всё-таки опалила руки и щёки. Я зажмурилась, готовясь к своей и чужой боли. Москво с непрекращающейся рёв неведомого чудища прорвалось противное кваканье монотонное навязчивое вырывающее из кошмара и тут же стирающее его как пластик намалёванные карандашом каракули будильник зачем я завела будильник если мне никуда не надо и самое главное что за мерзкая мелодия я застонала смиряясь с неизбежным протянула руку чтобы отключить источник жутких звуков А царапала ладонь и открыла глаза. В следующий миг непрерывное кваканье дополнил мой виск, сидящую напротив меня, раздутую словно футбольный мяч, склизкую тварь. Он не впечатлил. Она даже не заткнулась. Зато проникся, выломившийся из кустов парень в брошнурованной рубашке. Он обвёл полянку шальным взглядом и вместо того, чтобы спасать меня, тяжело вздохнул. А я Обречённо зажмурилась и закрыла лицо руками. Ведь так надеялась проснуться дома, так желала, чтобы всё оказалось сном. "Эй, ты чего?" участливо спросил парень, спугнув тварёвку и легко коснувшись моего плеча. "Ионто, его зовут Ионто, и он тоже не сон. Ты в порядке? Испугалась, Нары? Да она только с виду страшная, а так бы забидная, не знаешь разве?" Отик, ты, ты хоть что-нибудь знаешь, что с тобой вообще произошло? Не помню, прошептала я. Ничего не помню. Да, всё правильно. Лучше амнезия, чем помутневшийся разум. Со амнезией не боясь в психушку не упекут. Или что в этом мире вместо неё? Нет, с одной стороны неплохо бы рожиться информацией, сориентироваться, куда я попала и чем мне это грозит. С другой же не представляю, как сказать правду и какая будет на нее реакция. И не останусь ли я снова одна. Да, этот парень мне помог, но кто знает, что у него на уме. Могу ли я безоговорочно ему доверять? В лучшем случае сочтет сумасшедший и сбежит. А меня сожрут без крылы пернатые драконы и вряд ли подавятся. «Пить хочешь?» — я хотела. «И пить, и есть, исправить другие надобности». Странно, что вчера ничего не хотелось. Торговцы поет своих жертв особым отваром, временно отключающим естественные потребности организма, ответил Йонто, когда я спросила об этой странности. А что? Хороший отвар, полезный. Выпил и никаких проблем целый день. При частом употреблении приводит к тяжёлым последствиям. Тут же разбил мои мечтания Йонто. Пожалуй, обойдусь. До кустиков пробежаться не проблема, а поголодать даже полезно. И для фигуры, и для здоровья в целом. Пей, сколько нужно. Сейф рядом протянул он флягу. Здесь неподалёк ручей, ещё наберу. Кто они вообще такие, они похищают магов? Божечки. Я и в самом деле произнесла это слово на полном серьёзе. Я сделала глоток из фляги. Вода была прохладная и утомительно сладкой. а о том, откуда именно она набрана и насколько богата микроорганизмами лучше не думать. Не только. И назвать это похищением... У, увы, так это не называют. Ты и правда не знаешь? Я помотала головой. Существует закон, по которому все одаренные сразу же после пробуждения дара обязаны становиться на особый учет. Сильных ждет обучение... и слава». И он-то поморщился, выражая свое отношение к оной. Слабым же уготована иная участь. Им достается все тяжелое, вредное, выкачивающее силы и в итоге калечащее, либо лишающее жизни. А потому те, кто могут, скрываются. Но в ночь сверкающей они и сами покидают укрытие. Мало кто способен сопротивляться ее зову. И тогда беглецов забирают торговцы». Востольное же время эти, хмм, в остальное время они разыскивают и продают редкие магические штучки, или существ, или обычных людей. Совесть позволяет. Ён-то торговцев явно не выносил и уже одним этим заслужил мою симпатию. Как ты попала к торговцам? спросил он. Понятия не имею, честно ответила я. Дара, у меня нет Я не сбегала и не пряталась. Они сами напали. Спросили, видела ли я сияющий шар. Ты его же только слепой и не увидел бы. Надо было притвориться, что ничего не вижу. Ты видела сверкающую? О, и он туда же. Чего в этой светящейся штуке особенного, раз все на нее так странно реагируют? Видела. Отодвинувшись на всякий случай, кивнула я и с опаской уточнила. Ты же не собираешься из-за этого запихивать меня в мешок. Учти, живой не дамся. Видела, но утверждаешь, что не маг. Прищурился ёнто, и я ещё немного подвинулась, размышляя, не пора ли бежать. Остановило понимание, что далеко всё равно не убегу. Тот рогатый тоже сказал, что я не маг. Сыпанул в лицо пыль, и был разочарован отсутствием эффекта. А что наделал эту штуку? Коснулась я ошейника. С ней я вообще ничего не понимаю. С ней, впрочем, тоже, за исключением речи. Это канш, такие надевают на хони, пояснил Йонту. Ну как, пояснил. Даже с чуда-переводчиком смысл до меня не дошёл. Что такое хони? Чувствую себя полной дурой, спросила я. Мелкая полуразумная лесная нечисть, из ошибочно чуют клады, места рождения драгоценных камней. Вот только сказать не могут. Без этой штуки не могут. Охотники ловят хуни, надевают на них канш и расспрашивают о сокровищах. И от перехватила взгляд Йонто и сглотнула. Здаётся, после э таких вопросов раскащики не выживают. А если выживают, то не особо этому радуются. Собирайся. И так много времени потеряли, велел Йонто, вставая. Если хочешь умыться, ручей там махнул он в сторону тонких деревьев с серебряной кроной и такими же листьями. Помыться я тоже хотела, заодно и огляделась. При свете солнышка всё казалось иным. Трава и в самом деле отливала синевой, а выглядывающие из неё крупные яркие цветы я никогда не видела даже на картинках. А ещё искры не растаяли, они стали прозрачными, точно капельки росы. и плотными, похожими на бусины. Не удержавшись, я набрала горсть, любуясь, пересыпала искорки из одной ладони в другую. Красиво и выкидывать жалко. Спрятав добычу в карман без рукавки, я пошла дальше. Миновала серебряные деревья и спустилась по пологому склону во враг. Ручейёк оказался чистым, но вид, конечно же. Вода бежала по устилающим дно камешкам, прозрачная, холодная, бодрящая. Помывшись, я повернула было обратно, но тут услышала что-то странное тонкий писк, еле различимый за журчанием ручья. Показалось? Я застыла, прислушиваясь, и писк повторился, жалобный, молящий. Хоть сердце кольнуло. Перебраться через ручейёк оказалось легко, я даже ноги не промочила. А вот дальше всё обстояло гораздо сложнее. Писк доносился с крутого практически отвесного склона и зарослей ползучего растения высокого, густого, с ярко-оранжевыми листьями. Даже учитывая многочисленные корни деревьев, выступающих из земли и буквально оплетающих склон восхождения с моей ты ловкостью и навыками могло закончиться. Печально, но сдаваться просто так я не намеревалась. Наскребла остатки храбрости, вымила крохи разума, вцепилась в корень. И только совралась подтянуться, как меня оттащили от склона. С ума сошла. Очень вежливо поинтересовался Йонто: "Там кто-то плачет". Кивнул я на кустарник. "Кто-то очень голодный и зубастый", без тени улыбки предположил он. "Не боишься стать завтраком при условии, что хм, не сломаешь себе шею. Впрочем, одно другому не мешает. Многие существа не брезгуют и не совсем свежей пищей". Если бы там был кто-то зубастый и голодный, стал бы он ждать, когда я к нему приду, возразила я. Нет, там кто-то маленький и очень несчастный. Пусти. Куда спасать будешь? Буду, упрямо заявила я и вновь примерилась к облюбованному корню. Главное крепче держаться, тогда может и доползу. Напомни, почему я взял тебя с собой? задумчиво спросил Йонту. Не знаю. Ты сам вернулся, я не звала, пропыхтела я. Ох, последний раз подобные подвиги на уроках физкультуры проделывала, и не всегда они увенчивались успехом. Ой, не всегда. Это, детёныш, чин толя, невозмутимо заявил Йонту, когда мне удалось так подтянуться, запутался в ветвях, шансов выпутаться практически нет. Чай, детёныш, той самой штуки, что хотела меня съесть? От такой новости я съехала вниз, чудом не ободрав ладони. Угу, той самой. Не передумала спасать. Вместо ответа я вновь схватилась за корень, а вот и не передумала. Конкретно этот малыш ничего плохого не сделал. "Уйди, блаженная", со вздохом оттеснил меня он. "Я сам". Спорить не стало. Зачем обижать человека от чистого сердца предлагающего помощь? Скромненько отошла и наблюдала. Как легко парень взбирается на склон, как продирается сквозь ветки, оказавшиеся колючими, как вытаскивает из их переплетений нечто маленькое, белое, похожее на махнатый колобок, и как этот колобок с писком взвивается в воздух, становясь раза в 2 больше, зависает над нами, а потом растворяется в везоблачном небе. А небо у них тоже интересное, бледно-фиолетовое. Пускался ён-то не столь красиво, запнулся обо что-то в зарослях и преодолел путь вниз чуть ли не кубарем. На меня, подскочившую к нему, он взирал очень даже не ласково, будто это я его туда лесть заставила. Но правда, взгляды взглядами, а не слову упрёков в свой адрес я не услышала. Вот кючим кустам досталось, да, задело, досталось. Ён-то весь исцарапался, кое-где даже одежда порвана оказалась. Отвернись, бросил он, стягивая рубашку. Эта дрянь ядовитая. Зачем ты тогда туда полез? Повернувшись спиной, выдохнул я. В ответ раздался лишь плеск. Поможет ли? А если яд попадёт в кровь? Но ты теперь умрёшь, да? Вырвалось из меня. Угу, придётся тебе копать могилку и цветы на неё до конца жизни носить. Усмехнулся он то, и мне сразу полегчало. Умирающий не извяд столь бодро. Не хотелось бы, чтобы он пострадал, особенно из-за меня. Укаюсь. Обернулась я раньше, чем позволили, и не пожалела. Всего-то хотела взглянуть, насколько серьёзны повреждения, но увидела нечто такое, от чего позабыла о царапинах. По рукам и ёнто, от запястий и до плеч велись татуировки. Геометрические фигуры, вязь непонятных символов, причудливые завитушки всё гармонично переплеталось. образуя единую завораживающую картинку, которую мне к величайшему сожалению полюбоваться не позволили. Рубашку Йонто надел прежде, чем вздох восхищения сорвался с моих губ. Шнуровку он затягивал уже под разочарованный стон. Что это? Почему прячешь? Дай взглянуть. Нет, отрезал Йонто, проследил за моим взглядом, прилипшим к намокшим рукавам рубахи, и досадно поморщился. Анна, что ты делаешь? Я тянул ручки к спрятанной от меня красоте, но заданный усталым тоном вопрос изрядно отрезвил, заставив убрать ладони за спину и сжать их в замок, во избежание новых неловких ситуаций. "Прости", проворчала обиженно. "Мне очень понравились твои татуировки. Не знала, что ты столь трепетно к ним относишься. Меня одарили очень странным взглядом, будто пытались решить: правда я ненормальная или же прикидываюсь?" Да подку ты такая взялась, ничего не знаешь, ничего не понимаешь. Почему? Это просто пробормотала я, растерянно собираясь с мыслями. Просто я из другого мира, или же этот мир всего лишь в моей голове, в силе пострадавшей при встрече с асфальтом. Я честно хотела это сказать, но не смогла. Ну что он подумает, когда узнает правду? Не пожалеет ли о том, что не оставил меня в лесу, и не решит ли исправить свою ошибку? Нет уж, меньше знает, крепче спит. Просто хмыкнул он до скептически. Ладно, идём, пока тебе не приспичило ещё кого-нибудь спасать. Боюсь, сегодня я уже не способен на подвиги. На подвиги он и правда оказался не способен. Не прошло и часа, как буквально рухнул на землю, до смерти меня перепугав. Упав рядом на колени, я потормашила его, заглянула в лицо бледное, ни кровинки. С трудом нащупала пульс слабый, прерывистый, но по крайней мере есть. Уже хорошо, правда же? Что с тобой? дрожащим голосом спросил я. Эй, и он то, слышишь меня? Не кричи. Еле слышно просепел он. Всё в порядке. Ну странные у тебя представления о порядке, неровно хмыкнула я. Это я-то, да? тот кустарник, в который он ни за что бы не полез, если бы я справлюсь, прошептал он. Сиди здесь. Не не уходи далеко. И вновь отключился. А я, я понятия не имела, что предпринять. Вокруг леса, до да поля, а в каком направлении находится деревня, я уже не помнила, а даже если бы и помнила. Оставить его одного было страшно, даже отвернуться было страшно. Я вцепилась в его руку, снова отыскала пульс и боялась дрожать пальцы. Казалось, если сделаю это, если перестану ощущать эхо биения чужого сердца, всё будет кончено. Так и сидела, мысленно пытаясь удержать тонкую ниточку жизни. то и дело, щупая бледный лоб и ловя малейшие движения ресниц и губ. Ну же, давай, очнись. Если я не сошла с ума, и это действительно другой мир, если это та самая сказка, о которой я когда-то мечтала, если это так, пусть все обойдется, пожалуйста. Пусть все будет хорошо. Для меня вконец перепуганный, для этого парня, вернувшегося за мной и, кажется, все же о том пожалевшего. Не знаю, сколько я так просидела, малясней известна кому и ничего вокруг не замечая. Утомившись, незаметно скользнула в полудрёму, но даже тогда не выпустила запястья Ёнто, словно от этого и правда что-то зависело. Но когда почувствовала под уже ослабшими пальцами лёгкое движение, встряпенулась, подтянулась ближе, заглядывая в лицо и наткнулась на вполне осмысленный взгляд. "Ты?" тихо и как будто удивлённо спросил Ёнто. не ушла. Сам же просил, чтобы не уходила, напомнила я, ощущая, как внутри разливается облегчение, живой и правда живой. Я вновь коснулась его запястья. Пульс выровнялся, стал чётче и сильнее, да и бледность ушла. Не совсем, но уже не так страшно. Ты что делаешь? поинтересовался он и неожиданно резко сел. Проверяю, как ты, ответила я. Знаешь, как испугал меня, что бы я делала, если бы прикрыла бы травкой и пошла бы в деревню. Пожал плечами Йонту: "Или не прикрыла бы. Кто бы осудил? У меня зачесались руки, дать кое кому о плеуху". Едва удержалась, нехорошо больного бить. Вместо этого встала, пошатнулась, голова закружилась, повело, и пошла туда, откуда мы только что пришли. Не помню, где деревня, ничего. Вспомню. Вон тот розовый куст я точно уже видела. От него — Поверну налево и куда собралась? — И когда только успел обзавестись нездоровой привычкой хватать меня за руки? — Не твое дело, — отвернулась я, — пусти. — Кажется, мы договорились и обещала защищать тебя. — Можешь прикрыться травкой и сделать вид, что не заметил, — едко посоветовала я. — Или не прикидывайся, кто осудит? — О чем я в тот момент думала? — Да ни о чем. — Пережитый страх. И какая-то глупая, но острая обида застлали разум. И отпусти меня, ён тут действительно бы побежала, не разбирая дороги, не боясь влипнуть в очередное приключение, но он не отпустил. Правда испугалась остаться одна? серьёзно спросил он. Я растерялась. Вот уж чего тогда боялась в последнюю очередь. Да я об этом даже не вспомнила. И должно быть, отразилось что-то такое на моём лице, потому как он уточнил. Не за себя, за меня отвечать я не стала. Всё ещё злилась, но он то ответа и не ждал. Сжал мою ладонь в своей, как ни в чём не бывало, пошёл дальше, словно не сомневаясь, что я последую за ним добровольно, что не придётся меня тащить. Не пришлось же. К тому времени в голове прояснилось, и я с ужасом поняла, что чуть было не натворила. Обида обидой, но нужно думать о том, как выжить и вернуться домой. а не устраивать подростковые истерики. Потому и двинулась за Йонто, так же, молча, не пытаясь освободиться.